Все это большой скорпион говорил, печально, потирая общипанное место. Устыдившись своей вспыльчивости, я позволил ему ходить со мной и получил в награду вкусный ужин. Люди кошки готовят отлично. Жаль только, что в их кушане попадает слишком много мух. Я сплел из травы крышку и велел повару накрывать еду. Кошачий повар нашел это странным, даже смешным, но получив приказ Большого Скорпиона, не посмел со мной спорить. Нечистоплотность люди-кошки возвели в одной из самых славных своих традиций, поэтому повар все же продолжал хитрить со мной. Каждый раз, когда на еде не было крышки, мне приходилось жаловаться большому скорпиону. Но однажды мне вовсе не принесли еды, а на следующий день подали тарелку, покрытую вместо крышки, толстым слоем мух. Оказывается, большой скорпион и его слуга стали презирать меня за слабость. Рукоприкладство считается привилегией высокопоставленных людей-кошек, и подчиненные принимают побои как должное. Что же делать? Пускать в ход руки мне не хотелось. Я считался гуманным человеком и всегда гордился этим. Но, увы, я рисковал лишиться не только еды, но и безопасности. Ничего не поделаешь. Пришлось и у повара выдрать клочок шкуры. С тех пор крышка уже не лежала без дела. Да, здесь трудно сохранить человеческое достоинство. Моим главным удовольствием на Марсе было утреннее купание. Я вставал еще до рассвета и выходил на речную отмель неподалеку от дурманной рощи. Короткая прогулка успевала лишь освежить меня. Я стоял по щиколотку в воде и ждал восхода. Утренний пейзаж был удивительно спокоен и красив. На небе еще не подернутым туманом виднелись крупные звезды, кругом ни звука, только тихое журчание воды по песку. Солнце поднималось, я входил в реку. Здесь было мелко, нужно было сделать до отмели шагов двести, чтобы вода дошла до груди. В волю поплавав, я выходил из воды и обсыхал на солнце. Рваные штаны, пистолет, спичная коробка — все лежало на большом камне. Я стоял голый, без заботы, печали и чувствовал себя самым свободным человеком в этом сером мире. Но вот солнце начинало пригревать, над рекой поднимался туман и мне становилось немного душно. Все-таки большой скорпион не лгал, говоря, что здесь можно отравиться воздухом. Пора было возвращаться и есть свой дурманный лист. К сожалению, мои купания продолжались недолго, по вине того же большого скорпиона. Примерно через неделю, едва ступив на отмель, я увидел вдалеке снующие тени. Я не обратил на них внимания и продолжал любоваться восходом. Восток медленно разовел, рассеянные облака превращались в багровые цвета, звезды пропали. Затем облака вытянулись цепочкой, став темно-оранжевыми, серебристо-белыми краями, там, где они смыкались с серым небом. На оранжевом фоне выступили темные пятна, словно окаймленные золотыми нитями. Из них, неуверенно дрожа, выпрыгнул кроваво-красный, не очень круглый диск, превративший облака в сверкающую чешую. Река посветлела и залилась золотым блеском. Облака становились все тоньше, а вскоре совсем исчезли, сменившись легкой розоватой пеленой. Солнце поднялось. Теперь же все небо приобрело серебристо-серый оттенок, в некоторых местах даже голубой. Я смотрел на это как зачарованный. А когда, наконец, обернулся, увидел на берегу, всего в каких-нибудь десяти саженях, толпу людей-кошек. «Наверное, они заняты чем-то своим», — подумал я, — и решил продолжать купание. Но едва я зашел поглубже, как толпа передвинулась к отмели. Когда я бросился в воду, на берегу поднялся пронзительный вой. Я несколько раз окунулся и вышел на отмель. Вопящая толпа попятилась. Я понял, что людей-кошек привлекло сюда мое купание. «Да пусть себе глазеют», — подумал я. «Ведь их интересует не мое тело, они сами ходят голыми. А как я плаваю? Может быть, поплескаться еще немного, чтобы расширить их кругозор?» Но тут я увидел большого скорпиона, который стоял впереди всех почти у самой воды. Видимо, желая показать, что он не боится меня, он скакнул еще ближе и сделал лапой знак, чтобы я прыгнул в воду. Четырехмесячный опыт подсказал мне, что если я ему подчинюсь, он совсем заважничает. Этого я уже не мог терпеть. Всю жизнь любил, чтобы мною помыкали. Я вышел на отмель, достал пистолет и прицелился в него.